Глава 6. Василий появился почти под самый переход. БТР он не пригнал, но вот КПВТ скрутить все же удалось. Правда без станины и прочих атрибутов установки. Пришлось о задаче специалистов по сварочным работам, а также применить смекалку. Все бы ничего, но вот спустя час после перехода в нормальный поток времени в наше логово явилась полиция. И ладно бы проезжали мимо и вдруг решили заглянуть на огонек, так нет же, приехали целенаправленно. В это время у нас, как правило, половина людей расходилась по городу, так сказать, для удовлетворения ностальгии. Их можно понять, оторванные от обычной жизни, а так хочется посидеть тихо, мирно в каком-нибудь кафе, понаблюдать за суетой большого города. Признаюсь, мне порой этого тоже не хватает, но увы, я себе подобного позволить не могу. Нужно быть на чеку. Вот как сейчас, например, когда пожаловали представители властных структур, Я как раз шёл проверить установку нового крупнокалиберного пулемёта. Его должны были установить на крыше и направить в сторону границы тумана. И в это время к воротам подкатили три патриота с синими полосами по бортам и надписью полиция. Мало того, в середине этого кортежа следовал чёрный микроавтобус Mercedes. Из него-то и вышел человек в штатском. Точнее, не вышел, а это к залихвацки выпрыгнул. Я остановился у входа и стал дожидаться продолжения спектакля. Естественно, я был готов к подобной ситуации. Ведь суета, подобная нашей в старом заброшенном заводе, непременно должна была привести к вопросам. Но я, честно говоря, видел подобную ситуацию немного иначе. В моей голове это выглядело как визит участкового, но уж никак не представителя власти в штатском. Нет, я не боялся ареста. На этот счёт также были разработаны мероприятия, хотя всё намного проще. Если вдруг в камеру попадал кто-либо из наших, то его просто вытаскивали из неё после перехода в пустой город. Вот, собственно, и всё мероприятие. У нас гости, произнёс я в рацию. Сергей, идуй на вход и пакет не забудь. Принял, шикнула рация в ответ. Добрый вечер, поздоровался человек в штатском. Майор ФСБ Гришин, ткнул он мне корочки в лицо после того, как представился. Добрый, кивнул я в ответ. Чем могу, можете, сухо и властно произнёс он. Вообще Гришин вёл себя нагло. Итак, как будто бы знал для чего он здесь. Всем своим видом он излучал уверенность. Походка чёткая, движения скупые и точные, что выдавало в нём отличного бойца. Это, кстати, неудивительно. В подобную организацию обо кого не возьмут. Нам поступил сигнал, продолжил Гришин. Нам необходимо произвести проверку территории. Что за сигнал? спокойно отреагировал я, уже понимая, для чего приехала столь грозная колонна. Могу я взглянуть на какой-нибудь документ, подтверждающий ваши полномочия на обыск? Вы что, в Америке родились? удивлённо приподнял бровь Гришин. Я вам не рекомендую права качать. Вон в том автобусе он махнул рукой себе за спину. Сидят злые дяди. Им может очень не понравиться ваш отказ. Хорошо, господин Гришин, кивнул я. Вы можете осмотреть территорию. Разрешите вас сопровождать. Пошли, снисходительно кивнул он и сделал шаг в сторону нашего логова. В это время к нам подошёл Сергей. Он уже заранее переоделся в полицейскую форму и, подойдя к нам, также отточенным движением достал корочки. "Могу я поинтересоваться, что здесь происходит?" нагло уставился он на ФСБшника после того, как представился по форме. "Можете?" с хидной улыбкой ответил Гришин и ткнул своими корочками в нос нашему Сергею. "Нам поступил сигнал о готовящемся террористическом акте". "Это очень странно", изобразил удивление Сергей. "Мы ни о чём подобном не слышали". «Это ваши трудности», – резко оборвал его Гришин. «Прошу вас не мешать произвести осмотр». «Товарищ майор», – взял под логоток Гришина Сергей. «Давайте сделаем вид, что вы все посмотрели и ничего противозаконного не обнаружили. Пойдемте, я угощу вас коньяком, и мы пообщаемся более конструктивно». «Вы в своем уме», – злобно прошипел майор. «Да и я сейчас вас всех рожами в дерьмо уложу». «Подождите, господин Гришин», – остановил я его. Ни о каком терроризме мы и не думаем, нам просто необходимо реализовать частный оборонный проект. Имя заказчика, как вы понимаете, я раскрыть не вправе, но вот благодарность за ваше понимание может быть очень вам полезна. «Так, вы мне тут зубы не заговариваете?» – внезапно убрал свой гневный тон майор Гришин. «Нам поступил сигнал, я обязан оценить его актуальность. Надеюсь, мы поняли друг друга?» «Да, товарищ майор», – склонил голову Сергей. «Прошу за мной, сейчас мы вам все покажем». Мы прошли по территории, я показал все наше добро и, естественно, не стали показывать оружейную. И, само собой, попрятали все переносные пулеметы. Но вот КПВТ убирать не стали, потому как его уже намертво прикрутили к бетонному основанию крыши. Сам его, конечно, скрутить было возможно, но делать этого не стали, как и не стали убирать рабочих, которые занимались его установкой. Вы что, совсем оху... Без мозгов. Увидев грозное оружие, едва смог остановить крепкое слово Гришин. Вы где его взяли? «Товарищ майор», – начал успокаивать его я, – «я же вам объяснял, что это специальный заказ очень влиятельного человека. Для чего это все ему нужно?» – задал майор идиотский вопрос. «Господин Гришин», – начал я сочинять на ходу, – «неужели вы думаете, что люди, которые могут позволить себе вот это, я обвел территорию Центролита рукой, а также вот такую бандуру, это я уже о пулемете, будут отчитываться перед таким, как я?» Но откуда мне знать, где, и уж тем более зачем мой наниматель приобрёл этот ствол. Вчера я был удивлён не меньше вашего, когда получил распоряжение о установке его на крышу здания. И что, у вас не возникли по этому поводу никакие вопросы? Внимательно посмотрел на меня майор Гришин. Вы хоть представляете себе, что это такое? Какая-то пушка, пожал я плечами. И что с того? Она даже скорее всего не стреляет. В ней ведь даже патронов нет. Да, вы правы, товарищ майор. У меня возникли вопросы, но поверьте мне, наш наниматель настолько щедр, что всё моё любопытство тут же испарилось. И как же далеко распространяются границы щедрости вашего хозяина? Наконец-то начал задавать нужные вопросы представитель местной власти. О, вы сами можете ответить на этот вопрос, изрёк я, протянув пакет в сторону майора. Тот мельком взглянул в него и крякнул от удивления, после чего поднял удивлённый взгляд на меня. Еще бы, в этом пакете находилось ни много ни мало половину миллиона долларов. Для нас это было не проблемой, ведь все банки были в нашем распоряжении. Вы это серьезно? Снова задал он странный вопрос. Вполне, утвердительно кивнул я. Более того, вы можете себе позволить удивиться этому через 26 с половиной дней еще раз. Но если, конечно, у нас с вами не предвидится дальнейших проблем. Что вы, Гришин стал очень вежливым. С вашим хозяином лучше дружить. И «Именно так я и делаю. Я изобразил покорность на лице. Всего у меня лучшего. Стал прощаться я с майором». «И вам не хворать!» – протянул руку для пожатия Гришин. «Простите, пожалуйста, мне мою невежливость». Начал оправдываться я, чтобы не жать руку майору, потому как в моих висках уже начали постукивать первые барабаны, предвещающие возвращение в глубокое прошлое. «Но я не пожимаю руки. У меня на это странная фобия. Я очень боюсь микробов». «Хм, тоже мне. Авиатор». Скорчился майор, не привыкший к подобному поведению по отношению к своей персоне. «Ладно, у богатых свои причуды. Всего доброго и до встречи». Майор ушел, печатая шаг, а мы вздохнули с облегчением. Спустя пару минут казенные автомобили покинули нашу территорию. А спустя еще несколько минут начали прибывать наши люди. Мы уже подготовили стоянку для личного транспорта, и сейчас она быстро заполнялась автомобилями прибывающих. Все уже знали, когда должен случиться переход. У каждого работал таймер на часах или в телефоне. Мне же не нужны были никакие механические или электронные устройства. Я всегда точно знал, когда случится переход в прошлое и обратно. Казалось, что у меня по этому поводу тикают внутренние часы. Переход, как всегда, прошёл очень болезненно. Я уже знаю, чего стоит ожидать, готовился к этому заранее, а именно принимал обезболивающее. Помогало слабо, но сознание я уже не терял. Пулемётной точки установили быстро. Людей распределили на часы, а остальным было предоставлено свободное время. Но ведь нельзя же постоянно заставлять их работать, так и от усталости падать начнут. Вот мы и решили поддерживать 8-часовой рабочий день. Так как делать было уже нечего, я собирался провести время с Катей. Впервые попался такой вечер, что я был не на выезде и никакого движения от меня не требовалось. У Кати же тоже вскоре должна была закончиться смена. Сейчас они уже домывают за всеми нами посуду. Людей, пришедших на ужин, как и ожидалось, было немного, потому как большинство уже сделали это, гуляя по городу. Машка умудрилась просчитать этот вариант и приготовить нужное количество еды. Так что лишнего практически не осталось. Ну а хитрый Мишка тут же воспользовался ситуацией и организовал посиделки с шашлыками. И не из чего-нибудь, а из мяса Терекса. Вот я и шел на кухню с целью забрать оттуда Машку и Катю и сопроводить обеих к месту проведения пикника. Девочки, привет! Залихватски поздоровался я с работницами кухонного цеха. «Здравствуйте, мальчик!» – вынурнула из-за угла Машка. «Чего такой счастливый?» «Потому что у меня есть родной человек!» – я поцеловал Катю в щеку. «Да и в кои-то веки время свободное образовалось, так что, девчата, приглашаю вас на пикник!» «Теперь понятно, куда мой мясо клянчил!» – улыбнулась Машка. «Ладно, сейчас, подожди минут десять!» «Готов ждать хоть всю ночь!» – я изобразил поклон. Девчонки убежали привести себя в порядок. А я вышел наружу из шатра и стал дожидаться, когда женское общество закончит чистить пёрышки и соизволит присоединиться к ужину под звёздами. В это самое время из-за поворота нарисовался Иван. "Вот ты где", обрадовался он. "А я тебя ищу везде. Что-то случилось?" сразу же напрягся я. "Не волнуйся, ничего такого", выставив вперёд ладонь Иван. "Просто хотел доложить об эксперименте". "Выкладывай", разрешил я. Только давай, или быстрее, или пошли с нами на шашлык к Тирекса. О, я с вами, обрадовался он. Только это, ну, можно я не один буду. Ваня, удивлённо посмотрел я на него. Неужели ваша скромная персона наконец-то решила обзавестись второй половинкой? Ну так, застеснялся Иван. Сейчас я. Он скрылся в кухне и появился довольный спустя пару минут. Договорился, спросил я. Угу, кивнул он. Я про эксперимент тогда там расскажу. Правильное решение, согласился я. А вот похожие девочки идут. Из кухонного шатра стало слышно девчачье щебетание, и вот наконец появились и они сами. Машка, моя Катя, и каково же было моё удивление, когда с кухни выпала Елена в розовом спортивном костюме и скромно поцеловала Ивана. Вопросы я задавать не стал. Потом у Кати всё узнаю. Этой дружной компанией мы двинулись в сторону заднего двора, где строителями была организована зона отдыха. Выглядело это скромно, Из самого обычного тёса были сколочены лавки и столы. Над каждым из них имелись навесы, а около каждого такого навеса имелся дешёвенький мангал из глобуса. Ребята в будущем обещали создать полноценную площадку с беседками и добротными мангалами. Но позже, сейчас и других дел хватает. Создали они это по собственной инициативе, просто для того, чтобы люди могли отвлечься от тяжёлых мыслей. Мишка уже вовсю жарил мясо, и запах, который разносился по округе, был просто волшебный. О, а что вас больше то? Беспордон на пороге заявил Мишка. Я на стольких не рассчитывал. Хамло, тут же осадил его жена. Ничего страшного, мы не голодные. А за пивом забегаешь. Да это так, для пара формы, отмахнулся от неё Мишка. А тебе бы вот, только бы попилить бедного мужа. Ой, и страдал совесть бедный, произнося эту фразу, Машка ущипнула мужа. Смотри у меня, договоришься, я тебе устрою терению. Ай, подпрыгнул он. Ты зачем щиплешься-то, больно же? «Сам виноват», – констатировала Машка. «Нечего тут жертву разыгрывать». В итоге этой игривой перепалки они обнялись, продолжая при этом подначивать друг друга шпильками. А я перестал слушать своих друзей и обратился к Ване, который хлопотал вокруг своей новой пассии. «Ты вроде бы хотел что-то рассказать», – спросил я, когда он уже уселся и решил, что его девушке уже достаточно комфортно. «Да, кстати, вам всем будет интересно послушать», – мгновенно оживился Иван, когда речь зашла о чем-то интересном для него. Мы провели эксперимент с вещами и людьми за границей тумана. Что значит с людьми? сразу отреагировала Лена. Это вообще законно? Это не то, что ты подумала, успокоил её Ваня. Мы хотели понять, как работает переход. Вот к примеру, что будет с человеком, если на момент перехода он окажется за границей тумана? И что получилось? оторвавшись от меня, заинтересовалась Катя. Мы можем вернуться в нормальный поток времени? К сожалению, нет, ответил Иван. Все люди, которые согласились попробовать эту теорию после перехода, вышли из-за туманной границы. Но вот оставшись за границей здесь, в нормальном потоке, они не появились. И что нам это дает, поинтересовался я. Ну пока ничего, пожал плечами Иван. Хочется проверить, переместятся ли они при следующем переходе в нормальный поток или нет. Хотя это нам также ничего особенно не даст. Тогда для чего нужно было проводить все эти эксперименты, фыркнула Елена. Как так? Зачем? Возмутился Иван. хотя бы для того, чтобы понять природу этого явления. Но не это самое интересное. Хорошую новость я приберег на потом». «Давай уже, не томи», – одернула его самолюбованием Машка. «Вот любите вы, ученые, цену себе набивать? А почему бы и не набить, если вы сами ничего знать не хотите?» Начал было разводить демагогию Иван. «Говори», – в один голос остановили его мы. «Ладно, аж зацвел он. Самое интересное произошло с вещами». Те вещи, которые мы оставили за границей тумана перед переходом, также не появились в нашем времени. А вот те, которые уже прошли перемещение и были выставлены за границу при переходе обратно, при возвращении продублировались. То есть как? Не понял я. Ты да говори ты толком, что с вещами, я ничего не понял. В общем, смотри. Если выставить из города уже побывавшую в этом времени вещь за границу и сделать это в нормальном временном потоке, то после перехода обратно ты обнаружишь её за границей. И этих вещей там, кажется, две, пустился в объяснение Иван. Вот как под копирку, представляешь? Мы даже царапины на ящиках обнаружили, и они абсолютно идентичные. "На каких ящиках?" спросил я. "С патронами", спокойно ответил Иван. "И нормальные вообще?" опять спросил я. "А что не так?" удивлённо уставился на меня Иван. "Всё ж получилось хорошо. Теперь у нас многих патронов в два раза больше, чем было до этого". И тебя не смущает, что каждый патрон это чья-то жизнь? Это наша защита и всё такое, решил я достучаться до сознания учёного и прораба в одной лице. А, ты вон о чём? он даже засмеялся. Так мы использовали самое ненужное из тех, что имеются. Для пистолета Макарова. Правда, теперь у нас их на несколько тысяч больше. В одном ты прав, согласился я. Новость крайне хорошая. Значит, теперь мы можем хоть пару раз, но скопировать необходимые нам предметы. Ну, вроде того, кивнул Иван. Но я вот что подумал. За время перехода некоторые вещи могут покидать пределы города, например, машины. И получается, что они, скорее всего, разбросаны по округу в пределах 2 часов пути от города. Скорее всего, так согласился я. Только что нам это даёт? Да в общем-то ничего, пожал плечами он. Если, конечно, это не грузовик с продуктами или ещё что-то полезное. Хотя кто знает, рано или поздно может получиться так, что и сам металл будет полезным. «Ты считаешь, что город, рассчитанный на полмиллиона человек, не сможет обеспечить металлом пять сотен?» – удивился я. «Ну, скорее всего, я слишком далеко забегаю вперед», – согласился Иван. «Ты у меня такой умный!» – прижалась к нашему прорабу Елена. «Я и половину не поняла из того, что ты сказала». «Тебе не нужно!» – хихикнула Машка, слушавшая нас у мангала. «У вас Ванька за вас обоих думает». «Маш, ну хватит уже!» – попросила Лена. «Я уже все поняла. Перед Катей извинилась». «Девочки, спокойно!» остановил их Мишка. "Налетайте на мясо". С этими словами он снял шампуры с мангала. Мясо действительно было великолепно. Лёгкий сладковатый привкус, который присущ только хищникам, нежное и сочное, похоже на баранину. Слопали мы это дело в миг и уже сытые продолжили неспеша потягивать пиво и вести беседы ни о чём. Как оказалось, сегодня у нас Кати была первая ночь не в палатке. Иван со своими работягами уже успели построить несколько комнат в одном из бывших цехов. Спать всё равно пришлось на надувном матрасе, но уже не за тонкими стенами палатки, а в своей комнате, звук из которой не разносился эхом по всей территории. Чем мы с Казей и воспользовались в полной мере. Утро, зарядка, душ, кофе, совещание. Новый день закрутился. В кабинете мне показали первые снимки с квадрокоптера. Базу Димон обосновал по типу нашей, на запрошенном заводе, но на другом конце города. И людьми этот товарищ тоже не был обделён. Видимо, так же, как и мы, собирал их по всему городу. Мишку снова отправили за перенесёнными, а к лагерю Димона выднули отряд разведчиков во главе с Сергеем. Николай с Иваном снова занялись укреплениями и ремонтом нашего логова. Машка, которая сегодня соизволила прийти на совещание, загрузила Василия новым перечным снабжением. Ну а мне, как самому свободному, досталось везти людей на стрельбище. К концу этого перехода Василий обещал вывести оборудование для стрельбы из военной части. Иван уже начал подготовку помещения для этой цели. Людей катастрофически не хватало на все наши планы. Ну да, ничего, вскоре Мишка начнет подвозить еще. Кстати, Машка объявила, что отныне будет присутствовать на всех совещаниях, мол, работу на кухне на поток поставила. Катя там сейчас главная, она разберется». А Машке пора уже бытовыми вопросами людей заниматься. Но заодно и Мишку перед поездкой предупредила, что если он там решит погибнуть, то она его убьет. «Ну что ты так в пистолет вцепилась?» Снова поправил я женщину урбежа в тире. «Не нужно закрывать глаза при выстреле. В лицо из пистолета ничего не вылетит». «Откуда я знаю, как там все устроено?» Возмутилась она. «Он вон как грохает!» «Так, смотрите еще раз!» Взял я ее руку с пистолетом в свои. «Вот так, пальцы вот сюда. Не закрывайте глаз!» Целиться нужно двумя. Я не понимаю. Снова возмутилась она. У меня так все расплывается. Это с непривычки, успокоил я ее. Но учиться нужно сразу правильно. Вот так, смотрите, чтоб совпали метки, видите? Женщина кивнула. Теперь наведите их вон в тот кружок и плавно тяните спуск. Раздался хлопок выстрела и женщина тут же обрадовалась попаданию. Вот так, молодец. Теперь сама. Подбодрил я ее и продолжил коллективное обучение. Все к рубежу приготовились... Огонь. Хлопки выстрелов раздались от каждого окна. Сегодня мне досталось обучать женский состав. Теперь я понял, почему Сергей сбежал в разведку от этого занятия. Нет, ничего такого. Никто не конючил и не ныл, но всё же дело это не женское. Исключением из всех была только Ольга. Она сразу же поняла систему работы оружия, не пугалась выстрела и одна из первых попала в мишень с первого раза. Для неё я уже отвёл мишень ещё на 10 метров дальше. И похоже, что нужно было отодвинуть ещё. Вот уже 2 часа я занимался с ними в тире, который мы облюбовали в военной части ВДВ. Наблюдая за своими валькириями, я и сам не стоял без дела, опустошая магазины, то винтовки, то автомата, да и пистолетами не брезговал. Опыт опытом, но форму держать нужно. При первом своём опыте стрельбы я получил небывалую волну эмоций. Сейчас же по прошествии лет это занятие меня успокаивает. Закончили, скомандовал я. Разрядить оружие. А теперь вперёд, набивать магазины. Скоро они его чистить будут учиться. Вот тогда начнутся настоящие проблемы. Стрелять-то можно научить кого угодно, но вот по механической части женский мозг, как правило, начинает давать сбой. Ну да ничего, привыкнут. От этого умения зависит их жизнь и жизнь их близких. Может быть, поэтому, понимая важность занятий, они не достают и не ноют, но старательно исполняют всё, что я им говорю. Набив заново по 3 магазина каждая, снова к рубежу. Мишень на 100 м. Хлопки выстрелов и так по кругу до обеда. Пообедали бутербродами и чаем из термоса. А теперь, девочки, самое интересное, сказал я. Сейчас будем изучать устройство механизма пистолета, разбирать, чистить и смазывать. Это очень важно, потому что оружие необходимо содержать в чистоте и порядке. Иначе в самый ответственный момент вместо нужного вам выстрела вы услышите пустой щелчок. Так что внимательно отнеситесь к этому моменту. На моё удивление, женщины очень быстро освоили эту науку. С кое с кем пришлось повозиться, но в целом не хуже, чем неопытные мужчины. Зато в чистке им не было равных. Они даже старую смазку тщательно удалили, прежде чем нанести новую. К вечеру пистолеты блестали как новые, а может, даже и лучше. До лагеря добрались без приключений. Доехать, собственно, недалеко. Наше логово и военная часть находились почти рядом, по пустому городу минут 5 на машине. Мишка успел за день сделать два рейса и привёз ещё 30 с лишним человек. Я, честно говоря, уже сбился со счёта, сколько же на данный момент у нас людей. Нехорошо так. Я же всё-таки лидер, нужно уточнить этот момент. Пошёл искать Ивана, он точно в курсе таких вещей. Ивана удалось обнаружить только спустя полчаса. Он раздавал аплиухи рабочему классу. «Ну надо же!» – подойдя, сказал я. «Ты у нас, оказывается, и орать умеешь?» «Да ну их!» – махнул он рукой. «Сколько не объясняй, все одно по-своему лепят!» «Ты мне вот что скажи!» – перешел я к делу. «Сколько у нас на данный момент людей сейчас?» «Включая нас!» – почесал он в затылке. «Двести тринадцать человек. Из них сто четыре – женщины и дети. «Растем!» – приподнял я бровь от удивления. «Я думал, нас максимум сто пятьдесят!» По идее, нас должно быть около 3 сотен, задумчиво произнёс Иван. Только наш общий знакомый себе часть забрал, и судя по тому, что мы имеем по разведданным, содержатся там люди в арабских условиях. Сегодня Серёга вернётся, поточнее расскажет. Да, уж с этим надо что-то делать, сразу же задумался я. У нас народу вроде как прибавилось, скоро мешка ещё привезёт. Это нужно на общем совещании обсуждать. Плавно ушёл от темы Иван. Ты с границы видел, что происходит? Видел, кивнул я. Её почти нет, уже и джунгли просматриваются. Вот именно, согласился Иван. Так что кто его знает, какие красавчики к нам на огонёк могут в скором времени заглянуть. Ладно, чего зря воздух трести, обрезал я его намёки. Вы укрепились, от тиранов укрепились, и то не факт, что надёжно, не отступал он. А могут и другие подойти, а ещё хуже подлететь. М-да, о таком я не задумывался, опешил я. А что можно против воздушной угрозы предпринять? Да хрен его знает, Зло ответил Иван. На вес ребята варят под пулемётной точки, но насколько они эффективны, не знаю. Тут всё придётся походу понимать, а это потери для нас, продолжил я за него. Вот именно, махнул рукой Иван. А тут ещё эти, он махнул головой в сторону строителей. Ой, ладно, иди уже не отвлекай. Вот как мы, значит, с начальством, хотел отшутиться я. Никакой субординации. Иван даже не ответил на это, вернувшись к тому занятию, от которого я его оторвал. Ходчи ты, работяк. Ну а я пошёл искать Николая. Нужно было убедиться, что и он знает своё дело. Вот так за самой обычной рутиной, болтаясь от одного к другому начальнику, и прошёл день. Да какой там прошёл, пролетел. Пока встретил Мишку, пока распределил людей, потом приехал Василий. Вечер принёс очередную атаку на наш лагерь. Всё началось после заката. Ко мне в комнату постучался Николай. Опять началось, сказал он после того, как я выглянул наружу. Ча, брякнул я и побежал одеваться. Ты куда? испуганно спросила Катя. Опять? Да, родная, я изобразил грустное лицо и поцеловал её. Не пугайся. Сегодня мы дадим им прикурить. Я выскочил за дверь, в крови уже находилась ударная доза адреналина. Грустное лицо действительно пришлось изображать. На самом деле, во мне огнём пылахал азарт охотника. Да, T-Rex опасный зверь, но на моём счету их уже два. Я по-любому опасней. Я влетел на крышу быстрее, чем Николай. Семён уже держал в руках мою АСВК. "Сегодня я буду вашим напарником", ответил он на мой изумлённый взгляд. "Наша точка там". Мы перешли на свою позицию. Я установил винтовку на сошки, лёг, поёрзал, устраиваясь поудобнее. "Вон они там, на границе маячат", указал направление Семён и протянул мне бинокль. Я начал искать цели. "Мда, задачка предстоит не из лёгких. Кажется, к нашим друзьям подошла подмога. На границе тумана в нашу сторону двигалась около десятка тварей величиной с хороший грузовик. А это что там?" Просил я, оторвавшись от бинокля: "Ты это видишь?" "Где?" заворочился своими окулярами Семён. "У наших друзей над головами", раздражённо бросил я. "Твою же мать!" оторвал от бинокля испуганный взгляд Семён и уставился на меня. "Кажется, птицы". "Угу, птицы", усмехнулся я. "Вот только очень большие птицы. К тому же, как мне кажется, хищные. Керадактили, наверное", снова припав к биноклю, произнёс Семён. "С ними можно и колошом повоевать. Правильно мыслишь", подбодрил я напарника. Расстояние до цели 800 м, тут же ответил Семён. Ветер плохой, боковой, 3-3,5 м. Я ввёл поправки, винтовка пристрелена на километр. Значит, перекрестие можно наводить на цель сразу, без дополнительных поправок. Ловлю первого ящера в прицел. Перекрестие в район груди, пусть в кино стреляют по головам. Нам достаточно просто вывести из боя как можно больше противников. Нажимаю спускок, выжил свободный ход, задержка дыхания, выстрел. И вот в этот самый момент зверь, с которым должна была встретиться пуля 12,7 мм, делает прыжок в сторону. В тот самый момент, когда я нажал на спуск. Как так? Ловлю следующего выстрел, снова прыжок в сторону. Да как так-то? Они что, мысли читают? Озвучил мои размышления Семён. Это как же с ними бороться-то? Бегом за плеером, закричал я. Все быстро заткнули уши музыкой. Семёну не требовалось лишних объяснений. Пока я раздавал указания, он уже умчался вниз. Я продолжил в пустоту выпускать патрон за патроном, пытаясь думать на отстранённые темы. Ничего не получалось. Каждый раз раздумья возвращались к выстрелу. Приходилось сосредоточиться. Странно, но ящерицы тоже не спешили нападать, как будто бы ожидали подмогу. Но и на месте они не оставались, постепенно прижимая голову к земле, они короткими перебежками неуклонно шли на сближение. В первую очередь из пулемёта прозвучало прямо над ухом. Трассеры указали, что все до одной пули ушли в молоко. Тем не менее, результат всё же имел место быть. Передвижение противника замедлилось. Вот всё, что смог найти, протянул мне, похоже, на свисток MP3 плеер Семён. Сейчас там народ по детям соберёт ещё, потом сюда принесут. Я ответил кивком, уже заткнув уши и пытаясь разобраться с управлением. Оказалось всё просто. В ушах раздались с первой нотой какой-то клубной музыки. А я уже ловил в прицел очередного ящера, отсчитывая про себя такты музыкальной композиции. Музыка отвлекала от сосредоточенности мыслей на стрельбе. И с первым же попаданием я понял, что принял правильное решение. Ящер, в которого я попал, споткнулся и я сразу же добил в него еще две пули. Вся масса рептилий тут же пришла в движение, в воздухе раздался рев двух десятков глоток тирексов. Их тут же поддержали с воздуха, не менее пяти десятков крылатых тварей. Их виск больше походил на работу болгарки. Волна страха тут же прокатилась по спине, и глядя на своих бойцов, я увидел, что для них это также не прошло незамеченным. Ребята один за другим уже затыкали уши гарнитурой от пейнера. Справа вновь застрочил пулемёт. Стрелок бил короткими прицельными очередями, примерно по 5, максимум 10 патронов. Все под навесы, крикнул я. Берегите голову. Бейте по авиации из автоматов. Но для людей, которых ни один час гонял Николай, лишние указания были ни к чему. Краем глаза я заметил, как моментально перегруппировались защитники и ощетились автоматными стволами. Расстояние между нами и ящерами быстро сократилось, но Терексам еще предстояло преодолеть полосу заминированных противотанковых ежей. Музыка долбила заводным мотивом, в крови плескался адреналин. Мои услуги снайпера были уже не нужны, и я взялся за свой АКМ. Первого летуна я снес короткой очередью, и тварь, завизжав, рухнула камнем вниз. От второй едва успел увернуться, пришлось уходить в падение с перекатом. Выйдя из кувырка, встал на колено и с этого положения добил, уходящего после атаки крылатого монстра в спину. Ящер упал на крышу и забил крыльями в агонии, сопровождая это все визгом, похожим на работу циркулярной пилы. Огромные крылья, размахом около двух метров, были увенчаты когтистыми лапами, по типу летучих мышей. Рожа этой твари больше походила на пеликана, за исключением того, что у этого там присутствовали зубы. Рассматривать более пристально я его не стал, а просто добил одиночным вродливую башку и снова нырнул под защиту металлического навеса. Снизу раздалась серия взрывов, которую сопровождал рёв нескольких глоток тирексов. Им сразу же вторили очереди из пулемётов. Грохот выстрелов продолжился и после того, как добили подорвавшихся на минах ящеров. Крик умирающих и раненных товарищей не прекращался. Значит, выстрелы находили свои цели с регулярным постоянством. Я продолжал острел литунов, едва успевая сменять магазины. Самое главное не допустить их к пулемётным расчётам, иначе к нам прорвутся более опасные враги. Но пока нам удавалось сдерживать эту лавину на подходе. Атака закончилась внезапно. Вот только что вечер валили плотной толпой, как вдруг резко развернувшись, они рассыпались в разные стороны. Было похоже, что кто-то просто отключил управление. только что они лезли на наши баррикады, не жалея собственных жизней, как вдруг резко, как будто по нажатию кнопки, перестали похоходить на организованный отряд. Теперь грозные ящеры больше напоминали испуганных животных, а их авиационная поддержка теперь кружилась разрозненными кучками где-то на пределе видимости. "Смотрите", закричал Семён, рассматривающий разбегающихся ящеров в бинокль. Я проследил за направлением его пальца, указывающего куда-то в сторону туманной границы, и поднял свой бинокль к глазам. Моему примеру поступили все, у кого имелась при себе оптика. Там, на самом краю тумана, возвышалась человеческая фигура. Выкрутив все настройки на максимум, я едва не выронил свой бинокль из рук. Прямо сквозь электронный зум ощутив плотный, горящий ненавистью взгляд, направленный прямо на меня. С границы миров на меня смотрел Всеволод, тот самый, которого растерзали на моих глазах, на этой самой крыше. Как такое возможно? разнёс я одними губами. Ты же умер. Я сам тебя хоронил. Ха-ха-ха, раздался жуткий смех внутри моего черепа. «Вы все подохнете!» «А ты приди и попробуй!» – крикнул я в серые сумерки. «Давай, сука, иди сюда!» В голове тут же вспыхнула жуткая боль, точно такая же преследовала меня при каждом переходе. Я попробовал представить себе, как я собрал всю эту боль в один большой комок и кинул ее в воображаемую рожу Всеволода. Мне показалось, что я ощутил изумление и удивление, а также боль, уже со стороны границы тумана». Поднявшись с колен, на которых я оказался во время приступа боли, я поднес глазам бинокль. Человек, который был так похож на все волда, исчез, как и ящеры, атаку которых он организовал. Теперь я был в этом уверен, на все 100%. Люди уже начали отходить от горячки боя и помогали перевязывать друг другу раны. Благо это были всего лишь царапины, которые нанесли птеродактиль и мелкие камешки, поднятые взрывом мин. На крышу уже спешил наш штатный доктор в сопровождении обеих медсестер. Я не стал дожидаться помощи и потихоньку шмыгнул вниз, отыскал Николая и велел ему собрать всех в моём кабинете. "Ну что, господа и дамы", обратился я к присутствующим. "Сегодня определился наш настоящий враг, и это совсем не динозавры. Это человек". "Я тоже его видел", подтвердил мои слова Николай. "И как нам его искать?", задумчиво спросил Мешка. "Мы же совсем не знаем этого мира". "Предлагаю другой вариант", оторвался от своих размышлений Сергей. "Можно выставить на него засаду". Мы на своих засаду выставить не можем, обрезал его я. А этот мысли и намерения читает. С чего ты это взял? спросил Иван. Я тоже так думаю, ответил за меня Николай. Ещё при первой атаке, в которой я принимал участие, мне показалось подозрительным передвижение ящеров. Так могли двигаться только разумные существа. И ещё, как только мы обнаруживали и фиксировали одного, то он тут же сменял место засидки. Интересно, задумчиво протянул Иван. Как же вы смогли сегодня победить? Заткнули уши музыкой, ответил я. Вообще известно, что музыка меняет течение мысли. Ну, по крайней мере, у меня точно. Вот я и подумал, что такое может сработать. В следующий раз он будет к подобному готов, высказал общие мысли Николай. Может, не сработает. Да и люди привыкнут к фону, и мысли снова будут явными. Согласен с тобой, кивнул я. Но ничего другого пока на ум не приходит. Как же он управляет этими тварями? продолжал удивляться Иван. Вот бы понять эту технику. Тогда бы мы могли попробовать ему что-нибудь противопоставить. Извини, Иван, но если бы мы могли предоставить тебе этого человека как подопытного, то в нашем сегодняшнем совещании не было бы смысла, сказал я. К сожалению, мы имеем только предположение. Мы даже не знаем наверняка, одиночка этот человек или их целая группа. Кстати, вспомнил я, он точная копия нашего знакомого Всевода. Возможно, что брат-близнец. Это же замечательно. Вскочил с места Иван и стал расхаживать взад-вперед вдоль по кабинету. «Мы можем эксгумировать его труп, ведь голова осталась у нас. Прошло не так много времени, я мог бы попробовать разобраться. Если я все правильно понимаю, то у него должна быть также увеличена лобная доля мозга». «Науку понесло», – махнул на него рукой Сергей. «Я все равно предлагаю выставить засаду. При следующей атаке его можно будет убить из винтовки». «Серег, это путь в одну сторону», – осадил я бывшего полицейского. Ты пойми, что шансы такой засады не велики. Он скорее всего прочитает намерения твоих бойцов и не даст им даже пошевелиться. Он меня на крыше накрыл, я пикнуть не успел. Что значит тебя накрыл? остановился Иван и упёр в меня взгляд. Это что, был ментальный удар? Что ты почувствовал? Как смог отбиться? Ваня, я понятия не имею, что ты хочешь узнать, ответил я. Мне стало больно, боль точно такая же, как при переходе. Отбился я или нет, понятия не имею. Во мне на тот момент бурлило литров цать адреналина. Расскажи, что ты сделал, когда почувствовал боль? Не унимался Иван. Он бы не выпустил тебя. Значит, ты отбился. Да ничего я не делал, отмахнулся я. Просто представил, что кинул всю эту боль в него. А когда посмотрел в бинокль, он уже ушёл. Вот, вот оно. Ты отбил ментальный удар, затряс пальцем перед моим носом Иван. Я сразу понял, что ты не такой, как мы все. Только ты можешь чувствовать переходы. Ты что, предлагаешь вскрыть мне голову, что ли? просил я, немного отодвинувшись вместе со стулом от перевозбужденного Ивана. В кабинете послышались смешки, а Иван покраснел. «Смеетесь, необразованные личности», – обиженно сказал он и, наконец-то, сел на свое место. «Придет тот день, когда вы поймете, что я был прав. Вань, я не оспариваю твою правоту», – успокоил я его. «Просто тебе нужно успокоиться и сказать, что именно ты придумал. Нужно тренировать твой дар», – снова сорвался с места Иван. Если мы сможем понять, как это работает, то сможем придумать что-то вроде глушилки, как для радиосигнала. Вот теперь ты молодец, одобрительно кивнул я. Завтра же займемся с тобой тренировками. А теперь сядь, пожалуйста, от тебя в глазах уже рябит. Если нам удастся создать подобное, ухватился за идею Сергей, тогда с засадой точно вопросов не возникнет. С подобным прибором точно может получиться, согласился Николай. Только вот пока это все из-за разряда фантастики. Мальчики, подала сонный голос Машка. Вот всё, вы молодцы. Но я-то вам здесь зачем? Я ни слова не поняла из всего вами сказанного. Можно я спать пойду? Можно, Маш, мы, наверное, все пойдём, сказал я. Хватит на сегодня. Завтра будем смотреть на всё свежим взглядом. Я вошёл в свою комнату, Катя не спала. Она сидела, закусив губу и пыталась читать книгу. На тумбочке возле неё горела керосиновая лампа. Ты почему так долго? отбросила она книгу и два и появился в дверях. Стрельба давно стихла. У тебя всё не то и нет. Я уже не знаю, что и думать. Со мной всё в порядке, родная, отсел я к ней на кровать и прижал к себе, обняв её голову. Не волнуйся, тебе от меня так просто не отделаться. Турак, с грустной улыбкой сказала Катя и попыталась отстраниться. Само собой, у неё ничего из этого не вышло, а вся её борьба в итоге перешла в горизонтальное положение нас обоих.